289. Изучение Торы. Талмуд Тора. Невежда не может быть праведным, учил Гилаэль 2000 лет назад, а вот 25. Он не имел в виду, что невежды не испытывают тяги к добру. Их слабость интеллектуальная, а праведные действия нуждаются в знаниях, и не обладающие ими не будут знать, как себя вести. Так как Тора считается источником праведных знаний, ее изучение приравнивается еврейским законом к самой высшей заповеди. Митсва изучение заповедна Торой в словах, составляющих часть молитвы Шма. Родителям меняется в обязанности. И повторяй их заповеди сынам своим, и произноси их, сидя в доме своем, и идя дорогою, и ложась, и вставая, дворим шесть Главным образом, в этого еврейского установления, еврейское право 2000 лет назад запретило родителям жить в городе без школ. Талмудическое право даже говорит, что на одного учителя не должно приходиться более 25 учеников. И если класс больше, следует нанять второго учителя. Бедных надо учить бесплатно. Тяга евреев к образованию общеизвестна. В мире, когда большинство христианских и мусульманских мужчин, и тем более женщин, были неграмотными, почти все евреи умели читать и писать, а многие достигли довольно высокого уровня знаний. В 12 веке монах, ученик видного христианского теолога Абельяра сообщал, что еврей, даже бедный, у которого 10 сыновей, всех учит грамоте. И не для выгоды, как христиане, а для познания закона Божьего, и не только сыновей, но и дочерей. Примерно тогда же еврейская женщина в Египте на смертном одре писала сестре, «Если Господь Всевышний предрек мою смерть, самое заветное мое желание, чтобы ты позаботилась о моей дочери и постаралась дать ей образование. Я знаю, что возлагаю на тебя тяжкое бремя, у меня нет достаточно средств для неё тем более для платы за обучение. Но перед нами пример нашей матери и учителя, слуги Господа. Как отметил историк Хайм Хиллэль бен Сассун, вот пример еврейской семьи небогатой, но в котором женщины двух поколений имели образование и желали дать его своим дочерям. Но еврейское образование не ограничивалось только детьми. Взрослые евреи также встречались для совместного обучения. Возможность такого обучения подчеркивалась Рамбамом в его кодексе еврейского права Мишне Тора, написанном в 12 веке. И если родители хотят изучать Тору и имеют детей, которые тоже должны учиться, родители имеют преимущество. Но если ребенок более способный и одаренный в учебе, преимущество имеет ребенок. Даже если ребенок имеет преимущество, родители не должны забывать и о своем образовании. Так как, хотя это митцва, Дать образование ребенку родителям заповедано обучаться и самим. Законы изучения Торы 1.14. Через несколько параграфов Рамбам заключает, до какого момента жизни надо изучать Тору. И отвечает, до смертного дня 1.10. Изучение еврейских текстов было широко распространено в еврейском обществе. В институте ИВО в Нью-Йорке, занимающемся изучением еврейской жизни в Восточной Европе, до Второй мировой войны хранится том Мишны, спасенный от нацистов и привезенный в США. На первой странице книги мы видим штамп «Общество дровосеков для изучения Мишны в Бердичеве». Дровосеки Бердичева, люди без положения и не нуждавшиеся в образовании, регулярно собирались для изучения Мишны. Это свидетельствует о важности учебы в еврейском обществе, а также помогает объяснить стремление к образованию внуков и внучек таких вот дровосеков, оказавшихся в США. К несчастью, за редким исключением, еврейское общество не придавало значения образованию женщин. Но в последние годы во всех течениях иудаизма выросло внимание к образованию женщин. Среди ортодоксов изучение Талмуда рассматривается как особо важное занятие. А люди, известные знанием Талмуда, Талмудэй Хахамин, имеют высокий вес в своих общинах. Всегда присутствовала в еврейской жизни и благоприятная склонность к литарности среди знатоков Торы. Талмуд содержит печальный рассказ о рабе Иудея Анаси, видном ученом и издателе Мишне. Из финала его истории ясно, что Талмуд не одобряет многих действий рабе Иуды. Однажды, во время засухи в Эрит-Исраэль, раб открыл хранилище продуктов и заявил, «Пусть все, кто изучал Библию, Мишну, Гмару, войдут, а невежды пусть не входят». Раби Йонатан бен Амрам проник в чужом обличье и сказал, «Учитель, накорми меня». Он ему сказал, «Сын мой, а ты изучал Библию?» Он ответил, «Нет». «А изучал Мишну?» Он ответил, «Нет». «В таком случае, как же я тебя накормлю?» Он ответил, накорми меня как собаку или ворона. И он накормил его. Когда Раби Йонатан ушел, Раби йуда остался в волнении, говоря, горе мне, я дал пищу тому, кто не знает Торы. Его сын Раби Шимон сказал, может быть, это был твой ученик, Раби Йонатан бен Амрам, который не хочет пользоваться тем, что знает Тору. Они проверили и выяснили, что это действительно был он, Раби Йуда-Анаси, Тогда сказал, пусть войдут все. Баава, Батра, 8 алиф. Многим нерелигиозным евреям изучение Талмуда высший уровень еврейской образованности кажется ненужным. Они считают, что Талмуд – сборник туманных, архаичных споров на неважные темы. Но обсуждение вопросов, которые сначала кажутся неясными, может прояснить более близкие проблемы. Мудрецы Талмуда задают такой гипотетический вопрос – Два человека находятся в пустыне, и только у одного есть вода. Если он поделится водой с другим, и он и его друг умрут. Если он оставит воду себе, умрет только друг. Что делать? Один раби Барб считает, что человек должен разделить воду, даже если в результате умрет. Раби Акива учит, что человек, у которого есть вода, имеет право выпить ее сам. цифра Вейкра 2536. Этот спорт показался мне любопытным, но схоластическим, пока я не услышал, что Элли Визель, известный писатель, проживший годы выживший в годы катастрофы, говорил в одной из лекций о Рабе Акиве. Рабе Акива, пояснил Визель, относительно его заявления о том, что человек с водой может ее выпить, очень жестоко, жестоко относится к тому, кто выживет. Комментарий Визеля помог мне понять, почему евреи, выжившие в концлагерях, испытывают чувство вины. Почти все они выжили благодаря выбору, о котором говорил рабе Акива, не делясь своим скудным пайком, хоть это и было оправдано. У них на всю жизнь осталось чувство вины. В мире, где торжествует сила, еврейская традиция превозносит знание Талмуд учит. Ученый важнее царя Израиля, потому что если ученый умрет, некому будет его заменить. А если умрет царь, то весь Израиль сможет его заменить. Хор-Айотт. 13 алиф.